Глава вторая Утро началось с бодрого «Подъем, господа курсанты, хватит бока отлеживать, Родина ждет!» «Слава императору!» — проворчал Рик, усаживаясь на кровати. «Слава!» — зевнул Егор брата с соседней кровати. «Слава!» — гаркнул полковник Сатур и хмайкнул, глядя на парней, стремительно вскочивших на ноги. «Так-то лучше!» До утра не спали. Про режим не помним. Гормоны мозги в кашу превратили. Никак нет, господин полковник, — горкнул в ответ брату. Георг прочистил ухо. Глотку драть умеем, уже хорошо. А теперь марш умываться. риг бросил взгляд на часы. До их будильника оставалось еще полчаса. Полковник заметил быстрый взгляд сына и усмехнулся. — Не сами гнать будете. Боб поедет с одобренной безопасной скоростью. После развернулся и вышел из комнаты Рика. Парни тяжело вздохнули. Появляться после выходных на флайдере, которым будет управлять всем известная нянька младшего Саттора, не хотелось вовсе. Ржач сокурсников и не только им был обеспечен. «Может, хотя бы на мой флайдер говорим? Он-то на ходу», — предложил Егор. Рик отрицательно покачал головой и направился в душ. «Ну, хоть попробуем», — крикнул ему вслед приятель. «Нет!» Донесся короткий ответ. Брата приставил к виску два пальца, застрелился и поспешил во вторую ванную в комнате полковника. Почему Рик отказался от предложения, Егор прекрасно понимал. Решения командира не оспариваются. Сам хозяин дома, уже полностью собранный, сидел на кухне и пил кофе. Когда курсанты спустились вниз, полковник закончил завтракать, но с кухни не ушел. Он просматривал ночные новости и... ждал. «Пап!» — не разочаровал его сын. «Я знаю, что ты не меняешь своих решений, но все-таки...» «Мой флайдер на ходу!» — выпалил Егор и получил тычок локтем в бок от младшего Саттора. «Не меняю!» — согласился Георг, проигнорировав слова брату. «Я не прошу позволить нам воспользоваться флайдером Егора, но хотя бы позволь ехать в академию на такси, Боб, это...» «Унизительно!» — уточнил полковник, не глядя на сына. «Да!» «Может, мне самому отвезти вас?» — участливо спросил старший командир, но в его голосе явно слышалась насмешка. «Нет!» — дружно воскликнули парни. Бровь старшего саттора изломилась. «То есть, отец, еще унизительнее робота?» Курсанты насупились и промолчали. Полковник откровенно забавлялся, наблюдая за их переглядываниями. Он и сам понимал, в чем разница между роботом и родителем. «Буб — нечто вроде прислуги». и можно сказать, что посадили его за руль, чтобы еще немного поспать до занятий. А вот отец, это уже серьезней, его не используешь. Надзор, контроль, опека». «Тогда уж лучше, Боб», — проворчал Рик. «Вот договорились», — деловито кивнул Георг. «Тем более у меня уже нет времени возиться с вами. Позавтракали?» «Угу», — промычал брату. «Тогда навстречу знаниям, будущие господа офицеры». Из дома они выехали все вместе. Старший Саттор на такси, Рик и Егор на его флайдере под управлением Боба. Парни надутые, словно два запасливых хомяка, сидели позади робота и сверлили его затылок одинаковыми хмурыми взглядами. И когда они покинули жилой сектор, первым не выдержал, как всегда, брату. «Боб, дай порулить», — потребовал он. «Сожалею, Егор», — ответил Бобот. «В этом рейсе старшим назначен полковник Саттор». «Его распоряжения имеют приоритет. Управление флайдером запрещено как тебе, так и реку». «Черт знает что», — проворчал Егор. Он повернул голову к Рику и округлил глаза, требуя от приятеля каких-нибудь действий. Тот кивнул. «Боб, код 01», — важно произнес младший сатур. Он сам запрограммировал Бобота и установил код отмены команд, введенных в память робота. «Код отмены изменен полковником Саттором вчера вечером», — сообщил Бук. «Сожалею, Рик, отменить последние команды невозможно без кодового слова». «Сколько попыток на взлом?» — мрачно поинтересовался Рик. «Полковник одобрил три попытки». «Ну, папа!» — рыкнул курсант Саттор и задумался. Парни задумались. «Слово могло быть каким угодно». От имени сына до отборной матерщины полковник не стеснялся в выражениях, особенно когда хотел поглумиться. А сейчас была как раз та ситуация, когда Георг желал поиздеваться над двумя испытателями, изрядно потрепавшими ему нервы. Долг платежом, как говорится. «Взлом команда «Рикьярт», — неуверенно предположил Егор. «Осталось две попытки», — разочаровал его Боб. Рик с негодованием посмотрел на друга и постучал себя кулаком по лбу. Так просто отец не мог отдать ему управление роботом и Флайдером. Братоп повинно вздохнул и отвернулся к окошку, показывая, что больше лезть не будет. Саттор фыркнул и снова задумался. Имя новой подруги отца? Или название крейсера, которым сейчас командовал полковник после того, как его линкор пошел на модернизацию? Или... «Сверепый!» — воскликнул Рик. Георг любил линкор и время от времени вспоминал его. почему бы и нет? Взлом команда свирепый. Осталась одна попытка, констатировал робот. «Ну хоть подскажи, ты же мой, Боб!» — сердито воскликнул младший сатур. «Прости, Рик, распоряжение полковника приоритетны», — без всяких эмоций ответил Бобот. «Чтоб ты заржавел, Боб!» — фыркнул брату и поспешил добавить. «Не отвечай, о сплаве, из которого сделан твой скелет, я все знаю». Боб промолчал. Против этой команды он ничего не имел. Раздраженный Егор постучал пальцем полбу Рика, получил по руке и снова отвернулся, что-то проворчав себе под нос. «Взлом команда Глория!» Без всякой надежды произнес младший Саттор, все-таки решив назвать имя последней пасси отца. И тут же салон флайдера заполнил насмешливый голос старшего Саттора. «Раздолбай! Как можно было прослать свой единственный шанс? Нет мозгов и нечего к технике соваться!» и закончил Елейна. «Приятного полета, сынки!» «Черт!» — одновременно протянули курсанты, и Егор брата воскликнул «Конечно! Раздолбай!» «Хорошо, что не идиоты!» — я бы и с этим согласился, невесело усмехнулся Рик. «Боб, хотя бы можно высадить нас не у центральных ворот?» «Маршрут, заданный изменению, не подлежит», — порадовал своих пассажиров робот. Да чтоб тебе разорвало, разразился новым проклятием Егор и махнул рукой. Не отвечай. Парни затихли, уже представляя глумливые ухмылки и насмешливые замечания. Егор приставил к виску два пальца, подумал и сначала застрелил Рика, потом себя. Спасибо, кивнул Сатур. Всё для тебя, друг, с чувством ответил брату. Они переглянулись и хмыкнули. Настроение немного поднялось. Ничего, от глупых шуток и подначек еще никто не умирал. бывало и похуже. К Академии парни подлетали уже спокойные, а из флайдера выходили с высокомерным выражением на лицах. «Свободен, Боб», — вальяжно произнес Рик. «Хоть вздремнули», — потянулся Егор, повторив вслух мысли полковника, не глядя на курсантов, проходивших мимо. «Нужно почаще Боба за руль сажать». «Согласен», — кивнулся Тор, поправляя форму. Парни ударили по рукам и прошли мимо дежурного офицера, вскинув руки в воинском приветствии, отточенным за годы учебы жестом. Миновали стайку кадетов, что-то оживленно обсуждавших. К ним спешил еще один пацан. Не заметив курсантов, желторотик налетел на брату, и тот не глядя отвесил мальчишки подзатыльник. Глаза дома на подушке остались кадет. Мимоходом поинтересовался Рик, когда шкет остановился и обиженно надувшись потирал затылок. — Космос маленький, еще встретимся, — проворчал мальчишка. Но второкурсники уже забыли про него. К ним присоединился курсант Симонян, и парни вместе направились на плац на утреннее построение. Третья, космическая, притихшая на выходные, теперь оживала, заполнялась шумом тысяч голосов. Преподаватели, кураторы, обслуживающий персонал, гражданские и военнослужащие, спешили вернуться к установленному часу. Ректор уже стоял на возвышении и следил за тем, как его подопечные расходятся по своим местам. Егор кивнул Рику и направился к своему опекуну, чтобы поздороваться с ним до начала построения и выслушать приказ явиться в кабинет для получения разноса за проделки на трассе. Сатур проводил его взглядом и обернулся. Из девушек-сокурсниц пока в строю стояла только Марьям Антелава, чернокожая поджарая девушка. Почувствовав взгляд Рика, она повернула голову и приветливо улыбнулась. Саттор кивнул ей в ответ. «Как выходные?» — спросила Марьям. «Нормально», — усмехнулся Рик. «Как твои?» «Тоже», — ответила девушка. «Я слышала о дяди, что в академии скоро будут перемены». «Правда?» — в голосе молодого человека появилась заинтересованность. «Какие?» «Рик». Саттор обернулся и встретился с озадаченным взглядом Егора брату. Тот мотнул головой, указывая в сторону, и Рик покинул строй. Еще пара-тройка минут у них были. «Что, — дядя подал в отставку, — прервал друга Егор, — сегодня представит нового ректора?» «Опа! — опешил Рик. Подполковник Лосев стал уже чем-то вроде неотъемлемого атрибута Третьей космической академии. Свой пост он занимал без малого восемнадцать лет, отправленный сюда по состоянию здоровья комиссией». Боевой офицер легко привык к новым условиям службы и к своим обязанностям относился ответственно. Ни в министерстве, ни у подчиненных, ни у подопечных, ни у службы опеки нареканий к ректору не было. Даже не верилось, что однажды он может покинуть свой пост. «Почему?» — спросил Саттор, обернувшись в сторону одинокой фигуры ректора. «Говорит, возраст. Пора на пенсию», — пожал плечами Егор. «А почему тебе ничего не говорил?» «Может, кого-то своего хотят поставить, поэтому Лосева отправляют на пенсию?» Братос снова пожал плечами. «Дядя выглядит бодрым, кажется, не расстроен. Сказал, что мы будем в восторге от нового ректора. Поглядим». «Поглядим», — согласился Рик. «Привет!» — они оглянулись. Мимо пробежали девчонки с их курса. Лариса улыбнулась Сатору и протиснулась на свое место. Парни тоже поспешили в строй. «Приветствие, гимн империи геи!» И по флагштоку пополз государственный флаг. «Вольно!» Руки, вскинутые в приветствие, опустились, но команды «Разойдись» не прозвучало. Учащиеся и служащие Третьей Космической остались в строю. Ректор поднял руку, призывая к вниманию. «Господа, сегодня знаменательный день для нашей Академии», произнес он и знакомый всем с детства голос разнесся над плацем. кто-то из вас уже знает, кто-то еще нет, но срок моего контракта подошел к концу, и после зимних каникул вас буду встречать уже не я. Строй молчал, только взгляды стали внимательней. Тихий шорох пронесся по рядам младших кадетов, но кураторы быстро восстановили порядок и на плацу вновь воцарилась тишина, которую нарушил только один голос, голос подполковника Лосева. Я хочу представить вам того, кто займет пост ректора Третьей космической академии, когда я выйду на пенсию. Вы все знакомы с этим человеком, много раз видели в новостях, и мы даже чествовали его как героя, офицера, на которого стоит равняться, и прекрасного сына нашей горячо любимой империи, генерал космического флота империи Гея Александр Романов. Слава генералу Романову! На трибуну, где стоял ректор, поднялся мужчина в повседневной форме офицера КФ. Мгновение над плацем висела напряженная тишина и вдруг взорвалась восторженным «Слава! Слава! Слава!». Курсант Аретина толкнул Рика локтем и показал оттопыренный большой палец. Саттор согласно кивнул. Ему нравился Алекс Романов. Юноша помнил ту встречу, когда командир Сатор забрал его с родной планеты и ту, что произошла незадолго до нападения Союза независимых планет на Альянс, после чего Романов получил звание генерала и прогремел по всем новостным каналам Альянса как герой траворской битвы. Реку тогда исполнилось 15, и отец сделал ему пропуск на космодром, где стояли военные корабли. Это было желанием юноши на свой день рождения. Ему ничего не хотелось так сильно, как снова подняться на свирепой где Рик не был с того момента, когда отец привел их с Егором еще в первый год обучения в кадетском корпусе. Вторым желанием было взлететь на настоящем истребителе. Младший Саттор тогда еще был кадетом, и все, что ему было позволено, это поощрительные полеты на симуляторе. Правда, на второе желание отец ответил кратко «Терпи!» Рик вздохнул и согласился. Боевые машины не предназначались для прогулочных и учебных полетов, но походить вокруг них, посидеть в кабине, потрогать, активировать все системы, кроме огневой, и связаться с рубкой полковник разрешил. Это тоже было здорово. Повзрослевшего пацана встретили с любопытством, но доброжелательно. На борту уже не было прежнего первого помощника, его перевели командиром на сторожевик планетарной службы, и со своим старым другом и командиром подполковник Ли встречался вне службы или вот так же, на астродроме. Рик вспомнил улыбчивого второго пилота Петю, но у того был сход, и с ним младший Сатур не встретился. Больше никого парень не узнал, хотя несколько человек встреченных им и восклицали «Это Рик? Вселенная, какой он стал здоровый!» «Был щегол от горшка-два вершка, а теперь мужик!» Парень смущался, краснел, но подбородок держал гордо задранным. Полковник привел сына в отсек, где стояли истребители, и оставил одного, поручив ведущему одного из звеньев помочь разобраться с машиной и присмотреть. Пилоты, находившиеся здесь, а их оказалось всего пятеро, с интересом наблюдали за Риком, чьи щеки полыхали, как спелые яблоки, но свое смятение он прятал за сурово сдвинутыми бровями. «Знаешь устройство?» — спросил младшего саттора ведущий. «Знаю», — кивнул тот. «Тогда балуйся, а я рядом, если что», — усмехнулся мужчина и спрыгнул на пол, оставив юношу наедине с машиной. Что тогда почувствовал Рик? То, чего не ощутил в полной мере в детстве. Восторг! Восторг и трепет от осознания, что этот истребитель участвовал в бою, и не в одном бою. Он, Рикьярд Сатор, сидел в настоящей боевой машине. Пальцы юноши ласково пробежались по приборной панели, по потертой обивке кресла. «Ох», — вздохнул парень и коснулся на панели кнопки «Пуск». Истребитель ожил. замигали индикаторы, вспыхивая в порядке очередности активации систем. Рик запустил проверку технического состояния и готовности машины к работе. Система оповещения тут же вывела на экран данные. Истребитель был полностью исправен и готов к боевым действиям. Рука кадета зависла над панелью управления. Да у Одури хотелось нажать «Старт» и запустить двигатели. Рубка вызывает кадета Саттора, прозвучал в кабине голос связиста. Кадет Саттор на связи ответил Рик, чувствуя, как опять начинают гореть щеки. Как ощущения, сынок? спросил его отец. Потрясающий, командир, ответил парень с улыбкой. Душа рвется в космос, рвется. «Похвально, кадет. Однажды твой восторг исчезнет, а пока наслаждайся, усмехнулся полковник. Потом рик долго стоял в рубке. с улыбкой вспоминая, как вел огромный линкор к Теперь-то он знал, что тогда работал автопилот. Никто в здравом уме не доверил бы семилетнему мальчишке управление кораблем, но это воспоминание все равно оставалось одним из самых любимых. Тогда Рик мечтал, что однажды поймет все странные закорючки, которые видел на экране, и теперь эта мечта осуществилась». Правда, до того, как исполнится другая, когда он сам будет стоять на мостике и отдавать приказы, было еще далеко. И вот, уже покинув свирепый, они с отцом встретили Алекса Романова. Рик не узнал его. Последний раз он видел полковника, теперь уже полковника, когда ему было восемь, и тогда мальчик был занят ожиданием Жули, дочери якобы Стивенса, своего первого еще детского увлечения. Семейство Романовых, которых старший Саттор пригласил в гости, благополучно исчезло из памяти за чередой более волнительных событий. Поэтому, когда он приветствовал полковника, который вдруг остановился и ждал приближения Сатторов, парень хотел пройти мимо, но уже знакомое восклицание «Это Рик?» остановило его. «Здравствуй, Алекс», — кивнул Георг, и мужчины обменялись рукопожатием. «Вас опять перевели на Урал?» «Да», — кратко ответил Романов. «Так...» «Это твой сын?» «Мой!» — усмехнулся Саттор, но в его голосе Рик легко уловил нотку гордости. «Вон какой вымахал! Скоро меня догонит!» «Да...» — протянул Алекс с улыбкой. «Уже не тот птенец, который трясся от вида роботов!» Рик переводил взгляд с отца на незнакомого офицера, но, услышав последние слова, снова посмотрел на полковника теперь с удивлением. «Он меня не помнит!» — усмехнулся мужчина и протянул руку. Давай знакомиться заново. Алекс Романов. Ох, выдохнул младший садтор и пожал Романову руку. Простите. Алекс Романова он смутно, но помнил. Больше по фамилии. Иногда Георг говорил о нем, прибавляя «Помнишь, он еще принес тебе Наталье обувь». Толею Рик тоже помнил смутно, но отлично запомнил пангов, тогда сильно напугавших его. Разумные рептилоиды казались маленькому дикарю чудищами из кошмаров. «Ничего, парень, тебе тогда не до меня было», — с улыбкой ответил Алекс. «Как твое семейство?» — спросил старший Саттор, разрядив неловкий момент. Они вместе вышли из космодрома и остановились на парковке флайдеров. Романов рассказал немного о жене и дочери, потом спрашивал Рика об учебе. Затем они с отцом обсудили последние новости, касавшиеся их службы, посмеялись над какой-то шуткой и разлетелись в разные стороны. С тех пор Рик не видел Алекса. только слышал о нем в связи с уже известными событиями. И вот он, в Третьей космической, будущий ректор. Неплохая новость. Но расставаться с Лосевым все-таки было жалко. Из-за воспоминаний Рик пропустил начало речи Романова и очнулся на фразе «Думаю, мы подружимся с вами». Курсанты и кадеты ответили ликующим «Так точно». «Рад», усмехнулся генерал. Саттор чуть отклонился и посмотрел на Егора. Тот стоял, задумчиво покусывая губы, и Рик отложил свои вопросы. «Обалдеть! Сам Романов!» — зашипел ему в ухо Эд Аритина. «Угу», — ответил Рик. Он уже представлял все эти разговоры и обсуждения. Саттор с сочувствием взглянул на Лосева. Тот был совершенно спокоен и покровительственно улыбался, глядя на своих подопечных. Казалось, он ничуть не огорчен, что его скоро сменит другой человек. И восторг кадетов и курсантов от нового назначения затмил сожаление о расставании с прежним ректором. К Романову Саттор относился хорошо, но с Лосевым у него было связано больше воспоминаний, да и знал он его лучше, чем генерала. Благодаря Егору знакомство с Лосевым было намного ближе, чем у остальных обитателей Академии. А то, что Романов герой, так и Георг Саттор герой, все они, офицеры, капралы, рядовые, герои КФГИ. Слабаков и трусов там нет, а про Траорскую битву Рик вспоминать не любил, и тому было две причины. Когда пришли известия о появлении флота Союза на границе Альянса, младший Саттор сразу понял, что отец будет там. Он связался с полковником, но тот на взволнованные вопросы сына ответил лишь «Боги со мной, Рик, успокойся!» Успокойся? Да он не находил себе места, думая о том, что это даже не одна из многочисленных стычек, в которых Георгу приходилось участвовать. это же необычный рейд, война, и пусть все происходило так далеко от геи, что могло бы и вовсе восприниматься событием, которое к империи никакого отношения не имеет, если бы в нем не участвовал имперский флот, и если бы там не было единственного близкого и давно ставшего родным человека. Егор тогда на голове только что не стоял, чтобы отвлечь друга. Впрочем, Рик быстро взял себя в руки. В конце концов, полковник Саттор — опытный боевой офицер и побывал в разных заварушках. Да и ему, кадету его величества, не пристало дергаться, словно он слезливая баба. Но все-таки парень тогда изрядно переволновался. И хоть внешне оставался спокойным, но следил за новостями, по возможности связывался с отцом и выдыхал с облегчением, если тот отвечал. Союз удалось оттеснить Заталею, с недавних пор считавшуюся планетой Альянса, но на это ушло несколько месяцев, за время которых перевес был то на одной, то на другой стороне. Наконец, армада Геи сцепилась с силами Траора, и это стало переломным моментом. После прямого попадания в флагман имперского флота командование на себя взял Романов. Корабли Геи одержали победу. Победа далась тяжело, было много потерь, но она стала тем самым камнем на чаше весов, который положил начало уничтожению Союза. Новость облетела планеты Альянса. На геи был настоящий бум. Еще бы! Именно имперский флот гремел на всю Вселенную. Называли фамилии не только Романова. Сам он выделял других офицеров, среди которых был Георг Саттор, но звание генерала получил только Алекс. Саттор стал всего лишь старшим командиром. несмотря на долгую и богатую на военные действия и победы службу. Это стало второй причиной, по которой Рик не любил разговоров о Траорском сражении. Парень считал, что его отца обошли. Он не умолял за слуг Романова, но за Георга было обидно. Полковник Саттор был полковником, когда Романов был подполковником. Но вот он уже догнал и перегнал отца. Однажды после возвращения старшего командира домой Парень не выдержал и все-таки высказал то, что угнетало его. «Брось, сын!» — усмехнулся Георг, обняв Рика за плечи и встрепав ему волосы. «Алекс действительно заслужил свою славу. Если бы не он, нас бы попросту размазали. Романов сумел собрать разрозненные силы в кулак и ударить. Он непробиваемый, упрямый, быстро соображает. Отличный стратег!» И с родственниками при дворе императора проворчал парень и получил легкий подзатыльник. Его звание, его заслуга, они хлопты родни. «Но ты давно заслужил генеральские погоны», — воскликнул Рик. «Сколько лет ты полковник?» «Я служу своей планете», — жестко ответил старший Сатур. «Неважно, в каком звании. Главное, при мне мои честь и совесть». «Да, но ты заслужил награду?» «Ты — моя награда, сын. Твои переживания, твое уважение — вот что я оценю превыше орденов и медалей». Что до славы, то мое имя уже вписано в историю. Мою стратегию изучают курсанты. Разве этого мало? Да и героем меня уже называли. Разве этого мало, Рик? Немало, признал юноша. Просто, просто я горжусь тобой, пап. И взгляд синих глаз стал прямым. Я все равно считаю, что ты заслужил большего. У меня уже все есть, улыбнулся Георг и прижал к себе сына. Ты знаешь, какое счастье возвращаться туда, где тебя ждут. А вот это было и будет моей главной наградой. И хватит об этом. Разговор тогда закончился и больше не возобновлялся, но Рик так и остался при своем мнении. Поэтому сейчас, видя восторг в глазах других учащихся Третьей космической, он снова думал, что полковник Саттор давно заслужил звание, которое досталось Романову. А еще смотрел на одинокую фигуру Лосева. И курсанту Сатору до зубовного скрежета хотелось отвесить за трещину Эдуаретина, хотя бы за то, что, ликуя при виде будущего ректора, он уже забыл о старом, который встречал их двенадцать лет назад и все эти годы был рядом, заботился, помогал разбираться в проблемах, учил. «Разойдись!» Рик очнулся от размышлений и направился к Егору. «О чем думаешь?» — спросил он приятеля. «О том, что до конца контракта дяде оставалось еще два года», ответил Брато и передернул плечами. «Все-таки его сняли из-за Романова». «Интересно, зачем генералу понадобилось место ректора Академии? Если надоело воевать, мог бы перейти в планетарную службу?» Рик пожал плечами. «Догадок можно было строить массу, но рассказать правду о том, как обстоит дело, мог только сам Лосев. Или Романов. Ну, или...» Саттор нашел взглядом Марьям Антелаву. Кивнув Егору, Рик крикнул. «Марьям!» Девушка обернулась и удивленно посмотрела на сокурсника. Рядом с ней шла Лариса, она тоже обернулась. «Подожди!» Саттор догнал девушек и взял Марьям за локоть. «Можно тебя на минутку?» Девушка кивнула, Лариса обожгла парня взглядом, вздернула подбородок и продолжила путь к учебному корпусу. Занятый своими мыслями, Рик этого не заметил, он отвел курсанта Антелаву в сторону, «Ты говорила, что твой дядя сказал о переменах», — произнёс парень. «Да, говорил», — кивнула девушка. «Сказал, что скоро у нас сменится ректор». «А не говорил причину?» «Нет», — она пожала плечами. «Лосев же сам сказал, что срок контракта подошёл к концу. Что-то не так?» — догадалась она. Ксатор мазнул взглядом по курсантам четвёртого курса, проходившим мимо. «Ты могла бы спросить?» Он помялся, раздумывая, как сказать то, что вертелось на языке, но Марьям сама поняла. «Узнать подробности?» «Да», — ответил Рик. «Хорошо, свяжусь с ним после занятий, потом расскажу. Но дядя не так много знает, так что...» «Ну, хоть что-то», — усмехнулся Саттор. Он уже хотел отойти, но девушка поймала его за запястье. «Рик!» Парень удивленно взглянул на руку сокурсницы, и она, заметно смутившись, отпустила его. «Нет, ничего», — пробормотала Марьям, опустила глаза и поспешила прочь. сатор все так же удивленно смотрел ей вслед, когда к нему подошел Егор. «О чем говорили?» «Да, ее дядя что-то знает о смене ректора», — ответил Рик, обещала узнать подробней. «Для тебя точно узнает», — хмыкнул брату. «С чего это?» «Так она же в тебя по уши втрескалась. Еще с первого курса. Совсем не замечал?» «Хотя ты точно не замечал. Кстати, девчонка получше твоей Лары, но...» Егор вскинул руки, как только заметил воинственный огонек в глазах друга. «Я ни во что не лезу». «Хороший мальчик», — усмехнулся Рик, вспомнил Марьям и пожал плечами. «Девчонка неплохая, всегда поможет, если нужно. Но чтоб влюбилась... Бред!» И Саттор выкинул из головы слова приятеля. Уже входя в аудиторию, Рик привычно поднял взгляд туда, где сидела курсант Свенсон. Лариса перегнулась через стул, ухватила Марьям за плечо, Та скинула руку подруге и что-то раздраженно ответила. За спиной сад хмыкнул Егор и подтолкнул его вперед, но комментировать увиденное не стал. Девчонки уселись по местам и обе посмотрели на Рика. Лара, поймав его взгляд, отвернулась, Марьям тоже. Парень недоуменно пожал плечами, вдруг ощутив себя без вины виноватым. «М-да», — глубокомысленно протянул брату, но вновь ограничился лишь этим восклицанием. курсанты рассевшись по местам приготовили коммуникаторы лекция по истории цивилизации планет альянса не была в числе любимых этот предмет с интересом слушал наверное только егор брату но у него любовь к истории и археологии была в крови доставшись по наследству от погибших родителей а может это просто было тем что связывало юношу с ними память о раскопках на которые брали с собой сына супруги брату в любом случае преподаватели истории что земли что иных планет неизменно любили егора Сегодня господин Йоханнес задерживался, и аудитория напоминала растревоженный улей. Все обсуждали последнюю новость и личность нового ректора. Рик и Егор тоже негромко переговаривались. «Но он хоть что-то сказал тебе?» — спросил Сатур. «Мы толком не успели поговорить», — ответил брату. «Схожу к нему позже. Все равно еще не схлопотал за вчерашнее». «Кстати, о вчерашнем». Рик обернулся и поискал взглядом курсанта Кузнецова. «Что скажем Нику?» Вечером мы должны были гонять с ним и с Бенем. Черт, да!» — Егор скривился, он тоже обернулся назад. «Ты гляди, какие довольные рожи! Как думаешь, уже знают? Или это глумливая ухмылка по поводу нашего появления с Бобом?» Кузнецов поиграл бровями, глядя на парней. Бен, откинувшись на спинку стула, помахал им рукой. «Уроды!» — жизнерадостно осклабившись, процедил сквозь зубы брату. «Осторожней, дружище, ты оскорбляешь наших кредиторов», — так же счастливо оскалился сатор и помахал в ответ. «Пока еще нет», — деловито ответил Егор. «До вечера мы никому и ничего не должны». «Но флайдеров-то нет», — резонно заметил Рик. «Найдем». Вариант, чуть подумав, одобрил идею Рик. Он снова посмотрел на Ларису и успел заметить, как она поспешно отвернулась, Нахмурившись, парень побарабанил пальцами по столу, но так и не понял причину обиженной мины на лице Свенсон. С этим разобраться он решил позже, потому что в аудиторию как раз входил господин Йоханс. Курсанты поднялись на ноги, приветствуя преподавателя, он поднял руку, ответив на приветствие, и разрешил сесть. «Господа курсанты», — произнес историк, подойдя к своему месту, — «возможно, во время лекции у нас будут гости. Ректор знакомит господина генерала с его будущими владениями». Шапки в потолок не кидать, с мест не вскакивать, кроме как для приветствия. Прошу не уподобляться обитателям обезьянника. Вы, курсанты его величества, и не забывайте об этом. Как поняли? "Вас поняли", дружно горкнули курсанты. Господин Йоханнес прочистил ухо и усмехнулся. "Отлично. А теперь приступим. Сегодня мы познакомимся поближе со всем вам известной планетой разумных рептилоидов Спонгвей". Лекция началась. Уже после занятия Рик поймал взгляд Ларисы. Он улыбнулся, но девушка прошла мимо, снова задрав нос. «Черт знает что», — проворчал парень, направившись к выходу. Они с Егором уже вышли за двери, когда на плечо саттора легла чья-то ладонь, он обернулся и встретился с крокодилием оскалом Ника Кузнецова. «Привет, девчонки», — подмигнул Ник. «Лишний нос в кармане завалялся», — полюбопытствовал Рик. «Отгрызу». Не, мотнул головой Кузнецов. Зобы сломаешь. Со стороны Егора пристроился курсант Никифор Бень и брата покровительственно обнял его за плечи, пользуясь более высоким ростом. Бень заводиться не стал. Привет, детка. Егор поддел указательным пальцем кончик носа сокурсника. Привет, мурлыкнул тот и не сильно ткнул кулаком в живот брату. Не балуй. Погрозил ему пальцем Егор, встрепал волосы и со смешком увернулся от второго удара. На этом парни угомонились и направились к лестнице. Рик поискал взглядом Ларису, но так и не заметил, девушка уже была где-то впереди. «Чего хмуришься?» — тут же спросил его Ник. «Оплакиваешь проигрыш?» «С какого хрена влез брату? Мы пока ничего не проиграли». «Полковник разрешил погонять на своем флайдере?» — ощерился Бен. «А кто пилот? Ты?» «Саттор» или «Боб», — закончил за приятеля кузнецов, и его губы вновь расползлись в широкой ухмылке. Рик и Егор переглянулись. «Мы подумываем о Бобе. С ним у вас хотя бы останется надежда на победу», — без тени иронии ответил Рик. «Угу. Если управлять флайдером будет кто-то из нас, вы разоритесь», — также серьезно подхватил брату. «Так что да, пусть будет Боб». «И помните, мы делаем вам поблажку исключительно из человеколюбия», назидательным тоном закончил Рик и хотел уже отправиться на поиски Ларисы, когда его остановили слова Бенни. «Или же отсутствие машины?» Ага, промычал Ник, «мы знаем про аварию. Вы же помните, что мой отец офицер дорожной полиции?» «Он сказал еще вчера вечером, вам не на чем гонять сегодня, это технический проигрыш». Рик развернулся, Егор встал плечом к плечу с ним, и соперники застыли друг напротив друга. Оба Ника, Кузнецов и Бен ухмылялись, Сатор и Брато ответили высокомерными взглядами. «Все-таки вы неблагодарные свиньи», — заметил Егор. «Неблагодарные и неблагородные», — поправил Рик. «Неблагодарные неблагородные свиньи, не спавшие всю ночь от счастья, что сегодня в легкую срубят с нас денег», — усмехнулся брату. «То есть вариант? Парни, мы готовы подождать, когда ваши машины будут на ходу?» «Даже не рассматривался?» Курсанты Бен и Кузнецов заметно смутились. «Хрена вам, Лысого, а не Боба!» — отчеканил Рик. «Ничего не отменяется. Подотрите слюни и отсчитывайте наш выигрыш». «Не слишком спешишь, Саттор!» — прищурился Ник. «Нисколько нагло», — заявил Рик. «До вечера, девочки!» — с нескрываемым ехидством вернул соперникам их обращение брату. «Губки можете не красить, вы не в нашем вкусе». «Но натянем по самые гланды», — закончился Тор. «Еще поглядим, кто кого натянет», — фыркнул им в спины Бень. Егор поднял руку и кокетливо поиграл пальчиками на прощание. Уже спускаясь по лестнице, Рик усмехнулся. «И где возьмем машины?» «Возьму, дяди, пожал плечами Егор. А если не получится...» Он развел руками в стурны. «Гляди, сколько вокруг пасется свободных флайдеров. Народ всегда был жаден до хлеба и зрелищ, а мы можем предложить и то, и другое, и вообще...» Брата остановился и заступил дорогу приятелю. «У меня есть охренительное предложение. Я выйду один против двоих». Рик прищурился и скрестил на груди руки. Егор мотнул головой. «Не заводись, ты отличный пилот, Рик, ты крут. Но я лучший, и ты это знаешь. Если я надеру зад сразу обоим, а я надеру, мы утрем нос не только им. Ты утрешь». «Да к чертям, Рик, достоинством мы всегда успеем помериться. Они взорвались, меня бесит их скотство. Давай отдерем их, а? Вдвоем хорошо, а если один натянет обоих, это унижение». «Ну, Рик...» Брата состроил капризно-просительную гримасу, но глаза его уже полыхали багрянцем в предвкушении развлечения. «И потом...» — Егор сменил тактику. «Если полковник узнает, что ты нарушил данное слово, он будет... огорчен». Саттор поджал губы, брата ударил в цель. «Огорчен?» — мало сказано. «Гневной вот поведения будет. Георг просто начнет игнорировать сына». а это было похлеще, чем назидательная речь, приправленная острыми словечками и оплеухой. Молчание отца означало не просто его недовольство, это было то, чего Рик боялся больше всего — разочарование. За все годы, что существовало их маленькое семейство, младший Саттор только однажды нарвался на подобное наказание. Ему тогда было четырнадцать, гормоны уже вовсю кружили дурную юную голову, и из-за какой-то мелкой обиды Рик распсиховался и наговорил отцу гадостей. Но все это было ерундой, потому что на слова Георга «Рик, я твой отец и хочу для тебя! Ты мне не отец! Мой отец умер!» выкрикнул тогда мальчишка и застыл с открытым ртом, осознав, что только что выпалил. «Пап!» — дрогнувшим голосом позвал Рик, но полковник молча развернулся и ушел к себе. Дверь в его комнату закрылась, и сколько бы сын ни стучался, командир его не слышал. Только вечером полковник вышел в коридор, увидел парнишку, сидевшего на полу у противоположной стены, и произнес подчеркнуто прохладным тоном. «Ложись, Спэтрик, уже поздно. Может, я и оказался плохим отцом, но надеюсь, что хотя бы опекун из меня сносный. И как твой опекун, я прошу тебя соблюдать режим». «Ты самый лучший отец!» ответил мальчик, стерев одинокую слезу кулаком, и ушел к себе. Но у двери обернулся и увидел, что Георг смотрит ему вслед. «Я люблю тебя, пап! Прости!» Ночью Рик не спал, вертелся сбоку на бок и злился на себя. Однако, когда отец вошел к нему, закрыл глаза и затих, опасаясь выдать, что не спит. Полковник постоял некоторое время рядом с кроватью сына, поправил одеяло, и вышел, так ничего и не сказав. Но утром он встретил Рика привычным «Доброе утро, сын!» «Доброе утро, пап!» кивнул младший Саттор, воровато взглянул на отца. Однако тот сидел расслабленный и, заметив испытующий взгляд парнишки, вопросительно приподнял брови. Рик облегченно вздохнул, сообразив, что он прощен. Ни он, ни Георг о том случае больше не говорили, словно его не было. Но Рик помнил, Ещё долго не мог простить себе за злые слова, брошенные в лицо отцу по сиюминутной дурости. Повторять этот урок младшему Сатору не хотелось. «Всё-таки ты гад!» — усмехнулся Рик. «Наверное, скоро я успокоюсь, и ты не будешь уже так сильно бесить меня. А пока свали с глаз». «То есть да?» «Да», — кивнул Сатор. «Только потому, что я уважаю своего отца». «И придурков действительно нужно проучить, но если...» «Выиграю!» — серьезно кивнул Егор, и они ударили по рукам, после чего Брато исполнил просьбу друга и растворился среди других курсантов. Рик задержался. Он задумчиво побарабанил пальцами по перилам, после поджал губы, не сильно ударил кулаком и отправился искать курсанта с Венсом. Ее обида была парню непонятна. Вроде вчера не ругались... и перед построением улыбалась, когда проходила мимо. Что могло произойти между началом построения и началом лекции? Что привело Ларису в воинственное состояние? «Ерунда какая-то», — пробормотал Сатур. Он спустился к сим-залу, где стояли симуляторы. Курсантам остались последние подготовительные часы перед тем, как они пересядут на учебные машины. Рик ждал настоящих полетов, как и все ребята с его курса. Флайдеры были уже практически у всех. На них гоняли, часто летали во втором эшелоне, но разве сравнится транспортник с боевой машиной? Каждый раз, проходя мимо летного поля, Саттор задерживал дыхание, ощущая священный трепет восторга перед каплеобразными самолетами, на которых учились подниматься в воздух. Позже, на четвертом курсе, они пересядут на учебные истребители, штурмовики, катера, чтобы выйти в космос и опробовать полет за пределами планеты. А сейчас хватило бы и настоящего полета на огромной высоте, когда облака останутся под днищем машины. А пока... Пока оставалось ждать, мечтать и любоваться издали на стальных красавцев, вокруг которых деловид основал обслуживающий персонал. Лора. Она стояла у дверей, закрытого показала, хмуро глядя себе под ноги. При приближении Рика девушка подняла голову, независимо передернула плечами и сделала несколько шагов вперед. «Да постой ты!» Парень удержал Свенсон за плечо. Лариса дернулась, попытавшись освободиться от хватки, но Рик рывком развернул к себе девушку, сжал плечи и заглянул в глаза. «Что случилось?» спросил он. «Ничего», — буркнула Лара. «Я вижу», — усмехнулся Рик, однако сразу стер кривоватую ухмылку с лица. «Ты обиделась?» «Я хочу понять, на что?» «Вчера?» «А ты не понимаешь?» перебила его курсант Свенсон, перестав уворачиваться. «Иди у Марьям спроси. Тебе же нравится с ней разговаривать?» Брови парня поползли вверх. Он попытался уловить нить рассуждений Лары, но так до конца и не понял, чем так разозлил девушку его короткий разговор с Марьям. Рик нахмурился. «Не понимаю, — наконец сознался Саттор. — Ты меня даже не заметил, — выпалила Лариса. «Я как дура, жду тебя, а ты...» эм...» протянул Рик и вдруг догадался. «Ты ревнуешь!» «Глупость какая!» Она снова передернула плечами. «Глупость?» На губах парня появилась улыбка. «Правда глупость?» Девушка что-то фыркнула, отбила его руки, развернулась на каблуках форменных ботинок и хотела уже уйти, но... Рик, поддавшись шальному задору, охватившему его в момент неожиданного открытия, поймал ее за руку, Снова развернул и рывком прижал к себе. Короткое мгновение смотрел в ошалелые глаза Ларисы и поцеловал. Неловко еще, не умело, почти по-детски. Но когда руки Лары легли ему на плечи, он стал смелей, уверенней, больше не стесняясь и не желая утаивать первое сильное чувство. «Рик!» — выдохнула Лара, когда Саттор оторвался от ее губ. — Пойдешь со мной вечером на представление? — спросил он, широко улыбнувшись. — Должно быть весело. — Да? — чуть запнувшись, ответила девушка. — А куда? — Здесь рядом, тебе понравится. — Хорошо. Лариса кивнула, но вдруг снова нахмурилась. — А антилава? — Хочешь, чтобы я пригласил и ее? — в синих глазах Рика сверкнуло лукавство. — Нет, — отрезала курсант Свенсон. — Но если ты, конечно, хочешь... и он вновь поцеловал ее, наслаждаясь ответным порывом Ларисы, ее ревностью и своим счастьем. хм, -хм. Лара охнула и вывернулась из объятий Рика. Он стремительно обернулся и встретился с насмешливым взглядом генерала Романова. «Я все еще в Третьей космической академии», — спросил Алекс, а Лосев погрозил из-за его спины кулаком своему воспитаннику. «Так точно, господин генерал!» — гаркнул Рик, изо всех сил пытаясь сдержать улыбку, то и дело кривившую губы. Романов прищурился, вглядываясь в курсанта. За последние несколько лет Саттор заметно возмужал, раздался в плечах. И все-таки они виделись не так давно, чтобы генерал не узнал сына старшего командера. «Рик Ярд Саттор!» — уверенно произнес он. «Так точно, господин генерал!» «Хм...» «Мне показалось...» «Вам показалось, господин генерал...» И все-таки шальная мальчишеская улыбка заиграла на губах вечно серьезного курсанта. «То есть вы не...» «Мы отрабатывали технику искусственного дыхания, господин генерал...» «Стоя...» «Опасаюсь, что если бы мы легли, нас могли неверно понять...» «И не поспоришь...» — усмехнулся Романов. «Действительно, это выглядело бы... странно...» «Значит...» «Искусственное дыхание?» «Так точно, господин генерал!» «Ну-ну», — Алекс бросил взгляд на Ларису, выглядывавшую из-за плеча Саттора. «Полагаю, эту технику лучше отрабатывать вне стен военного учебного заведения и не в учебное время. Вы совершенно правы, господин генерал!» «Как отец Рик!» Вопрос оказался неожиданным, и парень все-таки смутился. «Полковник Саттор в добром здравии, господин генерал», — ответил он без прежнего задора. «Передавай ему привет». Романов снова посмотрел на Лару, усмехнулся и покачал головой. Он прошел дальше, и в нос Рик уткнулся кулак ректора. Лад твой, курсант», — негромко пообещал Лосев. «Есть!» — вытянул руки по швам Саттор. Ректор поджал губы, смирил парня пристальным взглядом и поспешил за генералом, уже успевшим удалиться от них. Но стоило нынешнему и будущему руководителям Академии отойти, как на губах Рика вновь заиграла улыбка, он развернулся к Ларисе, коротко чмокнул ее в кончик носа и напомнил «Вечером идем развлекаться». «Как неловко вышло», — сокрушенно вздохнула девушка, глядя вслед Романову и Лосеву. «А мне все понравилось», — хмыкнул Саттор и, скользнув тыльной стороной ладони по лицу Ларисы, направился в противоположную от ректора в сторону. «Ты куда?» «Объявлю брата об амнистии», — ответил со смешком Рик. Но искать приятеля не пришлось. Он обнаружился через несколько метров с каменным выражением на физиономии. Рик, зная своего друга, понял, что тот видел и поцелуй, и разговор с Романовым. Поэтому прежде чем Егор успел раскрыть рот, Саттор произнес «Нос сверну". «А я что?» — округлил глаза брату, но веселый блеск Рику ловить успел. «И я вообще молчу!» «Вот и молчи», — проворчал Саттор. «И молчу, молчу и восхищаюсь, как ты ее, а потом его, искусственное дыхание стоя, это же уника!» Окончание фразы утонуло в веселом хохоте Егора, отскочившего в сторону за долю секунды до того, как кулак приятеля мелькнул рядом с его лицом. «Все!» — воскликнул брат, отбегая подальше. «Правда, все, Рик, не злись!» «А я не злюсь», — усмехнулся Саттор. «Тебе сегодня спасать нашу честь и финансы, так что до вечера дотянешь». «А после?» «Возможно», — уклончиво ответил Рик. К вечеру брату разжился флайдером. Искать особо не пришлось. Курсанты, уже знавшие о том, что из-за аварии, произошедшей вчера, могут сорваться гонки, с готовностью предложили свои машины, стоило только заикнуться об этом. Егор с Риком, походив между транспортниками, без долгих споров выбрали один единственный и пожали друг другу руки. А второй, с интересом спросил курсант Спичка, парень с третьего курса, чей флайдер приглянулся Рику и Егору. «На одном обоих обставим», — подмигнул брату. «Кто поведет?» Он кивнулся Тор в сторону друга. «Лишь бы машина выжила», — усмехнулся Спичка. «Чья?» — хмыкнул Егор. «До флайдеров двух замощивых придурков мне дела нет, а твоему грозит только одно». «Что?» — заметно напрягся третий курсник. «Слава!» — ответил со смешкой Рик и хлопнул парня по плечу. «Ну и пять процентов от выигрыша, как договорились», — добавил брата. На том и разошлись. А вечером, когда наступило свободное время, курсанты, знавшие о намечавшемся развлечении, потянулись к старому учебному аэродрому которые не использовали последние лет тридцать. Летное поле было пустым, если не считать тот хлам, который скопился за некоторое время. Аэродром пока не застраивали, периодически наводя тут порядок, но пользовались новым, а этот потихоньку ветшал, ожидая окончательного решения своей участи. Паутины трещин, украшавших покрытие летного поля, разрастались с каждым годом, становясь шире и длинней. Для учебных машин аэродром сейчас был малопригодным, но для гонки на флайдерах вполне подходил. Передвижение на транспортниках по территории академии было запрещено, но старый аэродром находился за пределами нынешней учебной территории и подъехать к нему с внешней стороны было можно. К назначенному времени зрители уже заняли свои места и ожидали только появления участников. Среди курсантов сидели и девушки, оставшиеся после занятий, чтобы поглазеть на обещанные гонки. Незаметно подошли несколько человек из обслуживающего персонала, случайно услышавшие о затеи подопечных. Мелькнули даже пара воспитателей из кадетского корпуса. «Теперь дядя точно узнает», — задумчиво произнес Егор, глядя на собравшийся народ. «Еще бы! Столько разговоров и пафоса!» — хмыкнул Рик. «Мы трепались меньше», — не согласился брату. «Это Бень, Он красовался перед первокурсницами». «Ага». Саттор скосил глаза на приятеля. «А ты совсем ни перед кем не красовался». «Да упомянул вскользь пару раз, не больше, так не красуются», ответил Егор, глядя на Рика честным взглядом. «О, идут наши оппоненты». Саттор обернулся в сторону парней, приближавшихся к ним, окинул высокомерным взглядом и отвернулся. Противники ответили не менее надменными взглядами. Брато оглядел однокурсников и присвистнул. «И кто это у нас тут спешит упасть в грязь лицом?» «Зови нас своим кошмаром, малыш», — насмешливо ответил Бэнь. «Можешь проще, в стрелник. ночные дьяволы». «То есть вы решили придумать название своей как бы команде?» Егор потер подбородок. «А что, мне нравится. Тогда называйте меня Ураган. Нет, Метеор. Нет, Яростный Жеребец». «Не стучи копытами», — хохотнулся Тор. Брату широко улыбнулся, но вновь предался размышлениям. «Да, черт, не то. Слишком пафосно. Нужно что-то проще, но в цель». «Эй, вы там еще долго?» Попробовал возмутиться Кузнецов, но брата отмахнулся, занятый неожиданной идеей. «Орел?» — предложил спичка, стоявший рядом со своим флайдером. «Гепард?» — несмело выдвинула идею Лара. «Он самый быстрый». «Хм...» Рик и Егор переглянулись, и брата поморщился. Рядом, но не то. Орел как-то. Гепард вообще по земле бегает, а мы же в небе, как соколы, произнес Рик. Замолчал и поглядел на друга. Тот ответил восторженным взглядом округлившихся глаз. Ястреб, вот оно, воскликнул Егор. То, что нужно, ястреб. Да, согласился Саттор. Мне нравится. И мне, дружно кивнули Спичка и Лариса. Ну и отлично. Брата потер руки и осклабился, глядя на Беня и Кузнецова. «Ну что, то, выклевать вам мозг?» «А, точно, вы же без мозгов, вам клевать нечего. Покайтесь и ползите обратно в ад!» «Ой, сколько гонора!» — усмехнулся Бень. «Я смотрю, у вас только одна машина. Как бы перья не посыпались!» «Вторую недали хмыкнул Ник. Саттор брата вместе на трассе. Конец с Флайдером!» Егор открыл было рот, но Рик остановил его и указал взглядом на небо. Брата счастливо осклабился и кивнул. Полковник Саттор всегда говорил, что только хорошая драка может показать, кто на что годен. Время пустого трепа закончилось, и лучше было надрать зад противнику в деле, чем упражняться в том, кто укусит больней. Егор подмигнул своим противникам. «Все еще не передумали, девочки. Готовы опозориться?» «Еще поглядим, кто опозорится», — ответил Ник. «Время», — коротко бросил Рик, — «по машинам». «Есть, господин будущий генерал», — козырнул Егор и направился к флайдеру. Бен и Кузнецов спорить не стали. Они еще раз обменялись многообещающими взглядами с Сатуром и сели в свои транспортники. Рик взял за руку Ларису, и они поспешили к стадиону. Спичка, поджав губы, посмотрел на свой флайдер. но приставать с поучениями к брату не стал. Он махнул Егору и догнался с его подружкой. Флайдеры неспешно поползли к месту гонок. И когда их острые покатые носы показались на въезде на летное поле, зрители взорвались приветственными воплями. Мимо Рика проехал Флайдер Спички. Егор весело подмигнул другу, но уже через секунду отвернулся, и лицо его стало сосредоточенным. Приятель Беня и Кузнецова курсант Хон. вышел вперед и прокричал. «Уважаемая публика, сегодня вы увидите то, чего никогда не видели. Ночные дьяволы надерут зад Егору-брату!» «Вот урод!» — беззлобно хмыкнул Рик и, улыбнувшись, Ларисе шагнул к Хону. «Уважаемая публика, вас ввели в заблуждение. Сегодня вы увидите, как гордый ястреб поставляет двух маленьких и милых дьяволов без рогов и копыт». «Не пропустите это душераздирающее зрелище! Того, кто болеет за ястреба, благословит вселенная!» Зрители слушали с интересом. Выдержав эффектную паузу, Рик закончил. «Вечеринка за счет победителя!» Народ отозвался вспышкой энтузиазма. «Ночные дьяволы! Ястреб!» Взревел Саттор, взмахнув руками. «Ястреб! Ястреб!» «Я-стреп!» — подхватило несколько человек. «Я-стреп!» гул нарастал. «Дьяволы!» — проорал Хон. «Дьяволы!» — ответили зрители, болевшие за Бенни и Кузнецова. «Я-стреп!» «Я-стреп!» «Время!» — негромко произнес Рик. «Угу!» — кивнул Хон и запустил визуализатор. Перед тремя флайдерами появились голографические цифры. Отчет пошел. Четыре, три, два, один, а следом разлетелся фейерверком ноль, и флайдеры сорвались с места. Оговоренная гоночная трасса проходила по летному полю. Парни должны были сделать пять кругов. Если финиш достигала одна из машин противоборствующих команд, гонка считалась выигранной. Второй флайдер мог уже не спешить. В изначальном плане Рик и Егор поделили соперников. Теперь же они оба достались брату, и позволить обойти себя хоть одному из дьяволов ястреб уже не мог. «Справиться», — сам себе сказал Саттор, глядя вслед удаляющимся машинам. «Брата знает, куда ты уже решил потратить ваш выигрыш», — полюбопытствовал Спичка. «Сюрприз будет невозмутимо», — ответил Рик. «Сюрприз? Ну, тоже хорошо. Приятно», — кивнул Спичка и, не сдержавшись, хохотнул. «Ох!» Рядом судорожно вздохнула Лариса, прижавшись к Саттору. Рик обнял ее за плечи и на разговоры больше не отвлекался, следя за тем, что творится на летном поле. Флайдеры, дружно сорвавшиеся с места, все так же дружно продолжали ехать, не ломая линию. Бэнь и Кузнецов, вставшие на старте по обе стороны от брата, зажали его и не выпускали из клещей. Любая попытка Егора вырваться тут же блокировалась, «Они так и собираются ехать всю дистанцию?» — возмутился Спичка. «Где азарт?» «Подожди!» — отмахнулся Саттор. «Эти уроды пользуются тем, что на брата ответственность за чужую машину. Рассчитывают, что дергаться сильно не будет. Их тоже ждет сюрприз. А машина выживет». Зрители притихли, с интересом наблюдая за развитием событий. Где-то за спиной спорили о том, кто же все-таки будет победителем. «Рик?» не прислушивался. Он прикидывал в голове варианты, как вырваться из захвата. Усмехнулся, глядя, как машины добираются до первого поворота, и сцедил сквозь зубы. «Сейчас!» И, словно услышав его, брата, резко остановился, Ник и Бен ушли в поворот, сами освобождая флайдер Егора из тисков. «А теперь погнали!» — осклабился Рик. «Вууу!» Ухнул спичка, когда его транспортник, не беря разгона, стремительно ушел наверх, перекрывая дьяволом возможность оторваться от земли. «Мой флайдер так может?» Саттор не ответил, не желая волновать третьекурсника тем, что ушлый ястреб успел перенастроить бортовую систему, пока готовился к старту. Все-таки не зря он полночи сидел, исправляя допущенные прежде ошибки. Оставалось надеяться, что новых брата не допустил. Однако на этот счет Рик особо не волновался. Машины были страстью его приятелей, и в них он разбирался на порядок лучше, чем Саттор. «Бэнь прорывается», — спичка подался вперед. «Лишь бы из штанов не выпрыгнул», — усмехнулся Рик. Больше не было линии, началась настоящая гонка. Бэнь, дав Нику вырваться вперед, почти повторил маневр брату. Оставшись без контроля сверху, он поднял флайдер в воздух, Поднялся выше, намереваясь накрыть Егора сверху и вновь зажать, теперь вертикально. «Вот это пирожок, получится», — хмыкнул Хон, стоявший позади Рика. «Подавятся», — машинально отмахнулся Саттор. Бен продолжал снижаться, закрывая капкан. Казалось, еще немного, и брата будет вынужден сесть на крышу флайдера Ника. Снова ухнула Лара, сильнее сжав руку Рика, но он не обратил внимания. «Ну...» «Давай же!» — тихо произнес он. «Давай!» Но Егор медлил. Он словно решил идти на поводу у дьяволов. Бен давил, ястреб велся, позволяя загнать себя в ловушку. Кто-то из зрителей разочарованно махнул рукой. «Ну, вот и погуляли», — усмехнулся Спичка. Ага, вздохнула Лариса. И Рик вдруг понял, что будет дальше. Саттор заметно расслабился. и на губах его мелькнула кривоватая ухмылка. Ястреб, уже почти лежавший днищем на крыше чужого транспортника, выскользнул из бутерброда задним ходом, и Бен, не ожидавший этого, попал в собственную ловушку, плюхнулся на крышу флайдера Кузнецова. Спичка захохотал, но вдруг оборвал смех. «Черт!» — выдохнула Лариса. «Ник!» — живой отмахнулся Сатурн, и крейсер сверху проехался. И в доказательство его слов Кузнецов рванул в догонку за приятелем и ястребом. Бен, чиркнув флайдер Ника по крыше, уже умчался догонять брату, который успел заметно вырваться вперед. Зрители, только что притихшие, взорвались ликующим ревом, все больше наполняясь азартом и жаждой зрелища. Все три флайдера перешли на воздушный режим, но состязались только Бен и Егор. Ник, потеряв время, не мог уже догнать их, А вскоре пришла мысль, что он облетает поле только потому, что уже не может сойти с дистанции. Судьбу своей свежеиспеченной команды Кузнецов отдал в руки приятеля. «Вот теперь все честно», — хмыкнул Спичка. «Нет, не честно», — отрицательно покачал головой Рик. «Почему?» — спросила Лара с интересом, глядя на парня. «Брато и Бэйн скоро поравняются с Кузнецовым. Он отстает, но помешать Егору все еще может». «Вот черт! Точно!» — шлепнул себя полбу третикурсник. Ник сознательно сбросил скорость. «Дожидается!» «Угу», — промычался Тор и активировал Сендер. «Егор, Кузнецов ждет тебя!» «Знаю!» — весело отозвался брата. «Прорвусь!» «Я в тебя верю, мой мальчик!» — хмыкнул Рик и замолчал, не отключая переговорник. Два флайдера неумолимо приближались к третьему. Ник летел быстро, но не настолько, чтобы тягаться с брата и Бенем, последний отставал от лидера на целый корпус. Сколько он не пытался обойти ястреба, у него ничего не выходило. Егор будто видел насквозь своего соперника, успевая перекрыть ему возможность хотя бы поравняться. И в какой-то момент Бен перестал дергаться. Он мчал позади брату, не предпринимая никаких маневров. Но вот флайдеры приблизились к Нику, и картина начала меняться. Бен сдвинулся правей, выбираясь из-за флайдера брату. «Ник тебя подрежет», — уверенно произнес Рик. «Угу», — промычал брату. То, что произошло дальше, зрители даже сначала не поняли. Ник рванул вверх, закрывая путь Егору, Бен вильнул резко вправо, обходя противника, и флайдер ястреба рухнул вниз Промчался под днищем машину Кузнецова, почти коснулся потрескавшегося полотна летнего поля и опять взлетел вверх под острым углом, вынырнув перед Беннем. Тот вильнул, избегая столкновения, флайдер крутануло, и он нухнул вниз, сойдя с трассы. Все произошло так стремительно, что над старым аэродромом на несколько томительно долгих секунд повисла гнетущая тишина. «Да-а-а-а!» Сатор. а «Воу! Ястреб!» И аэродром взорвал с оревом. Ястреб! Ястреб!», ястреб «Мы еще болтыхаемся!» — проворчал позади Хон. «Вы глотаете пыль!» — захохотал Сатор. Бень вновь поднял Флайдер в воздух, но драгоценное время... Было упущено, и брата с каждой секундой все больше увеличивал разрыв. Кузнецов перевел машину на наземный режим и теперь катил по летному полю. К финишу Егор значительно скинул скорость, опустился на землю и, будто издеваясь над своими соперниками, неспешно подъехал к линии, остановился и помахал из открытого окна зрителям. И когда Бенни же был близко, брата пересек финиш у того перед носом. Из машины Егор выбирался с царственной вальяжностью, обвел ликующих зрителей высокомерным взглядом, повернулся к Рику, и на лице его появилась широкая улыбка, разом уничтожая напускную надменность. «А-а-а!» заорал брату и прыгнул на спешившего к нему друга. да Как тебе, а-а-а?» «Ты бог!» — захохотал Рик, приподняв Егора над землей. Брата обернулся к зрителям, прижал ладонь к уху и выкрикнул «Не слышу! Ястреб!» Понесся ему в ответ восторженный рев «Ястреб!» «Да мать вашу, Ястреб!» Вскинув руки к небу, воскликнул Егор. «Когда дойдет дело до сюрприза?» — полюбопытствовал спичка, украдкой оглядывая свою машину. «Пусть еще немного полетает», — ответил Рик, и парни дружно хохотнули. Саттор посмотрел на друга, в глазах Егора бушевал багрянец, полностью скрыв обычный карий цвет. Брата был на взводе, и, наверное, если бы он оказался обложен сухой соломой, та уже пылала бы пожарищем. И когда к нему подбежала бывшая подружка, парень впился ей в губы под свист и не трибун. Рик усмехнулся, повернулся к Ларисе, и она сама потянулась к его губам. В глазах девушки светился отголосок всеобщего ликования. Саттор судорожно вздохнул, ответил на поцелуй, но увлечься ему не позволил Ник Кузнецов. Он постучал Рика по плечу. Парень обернулся, встретился с хмурым взглядом Ника и подставил ладонь, куда тут же опустилась карта со значной суммой. Саттор деловито убрал в карман выигрыш и подмигнул. «Ждем на вечеринке в честь нашей победы». «Ну хоть напьемся», — усмехнулся Бен, стоявший рядом с приятелем. Он поискал кого-то взглядом, а затем вновь обернулся к Рику. «Где брату?» Саттор тоже поискал его взглядом. Егор обнаружился уже на выходе с аэродрома. Бывшая подружка, словно добыча, была прижата к крепкому боку курсанта, но, кажется, против ничего не имела. Перед ястребом стоял курсант Чижик, однокурсник спички, и что-то втолковывало шалелому победителю. Рик увидел, как брата нетерпеливо отмахнулся, но вдруг заинтересовался тем, что ему говорил Чижик, Кивнул, и третий курсник отошел, освобождая дорогу Егору. «Пошел сбрасывать пар», — усмехнулся Бень. Дьяволы отошли, обсуждая гонку. Рик хотел было тоже уйти, но его остановил Спичка. Отозвал в сторону и негромко произнес. «Там Чижик подходил к брату. Ты узнай, чего хотел». «Что не так?» — тут же насторожился Саттор. «Да друзья у Чижика не очень. Подпольными гонками занимаются». А ястреб показал, на что способен, мало ли что. «Но черта это нужно, ректор меняется, уже не дядя, если впишется, еще из Академии отчислят». «Понял», — кивнул Рик, не сводя взгляда с Чижика. Но тот уже удалялся от аэродрома, не заметив, что стал объектом чужого внимания. «Надо найти Егора», — сам себе сказал Саттор, но, почувствовав, как пальцы Лары сплелись с его пальцами, улыбнулся. Но это можно сделать и попозже. Ему есть чем заняться».